Николай Свичен. Варшавские тайны. Глава первая. Бежать из столицы. Директор департамента полиции Дурново вызвал к себе статского советника Цур Гозина. Тот в очередной раз исполнял за благово обязанности вице-директора. Павел Афанач сильно сдал и по нескольку месяцев в году лечился на германских водах. Сейчас он опять сидел в Бат-Вельдунгене и ожидался лишь к сентябрю. Оттуда из бат вельдунгина и пришла вдруг телеграмма. Вот, Дурново протянул бланк Цургозину. Рачковский извещает о происшествии.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 Он в Москве дорасследует связи Шеверева, но там сейчас перерыв примерно на неделю, и Алексей просит разрешения вернуться. Шеверев руководитель неудачного покушения на Александра Третьего. Террористы арестованы 1 марта 1887 года. 8 мая пятеро из них, включая Александра Ульянова, были казнены. Пусть прямо из Москвы выезжают в Бат-Вельдунген. Все изучат и телеграфируют мне шифром подробности. И личность террористки в деталях. Рачковскому поручите выставить возле палаты Павла Афанасьевича круглосуточную охрану и подготовьте отношения к Гирсу за подпись его сиятельства. Имеется в виду министр внутренних дел граф Толстой. Гирс – министр иностранных дел. Пусть попросит содействие германской полиции. Слушаюсь. Через 48 часов Алексей вошел в палату к своему учителю.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 Петр Иванович всегда помнил, кому обязан своей должностью. Теперь он усиленно разыскивал террористов, поднявших руку на его покровителя. Сумасбродная барышня мало интересовала Рочковского. Он хотел найти руководителей покушения. Полицейские встретились уже под вечер в ресторации Вильда. Тут Выков узнал от коллеги удивительную новость. Девица Леонтьева, освобождена из-под стражи,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 Какая связь между личностью Павла Афанасьевича и высокой европейской политикой? Бисмарк мелочиться не станет, а наш любимый вице-директор, при всем к нему уважении, фигура для канцлера. — Сам не пойму, — ответил Рочковский, отхлебывая темное пиво. — Надо рассказать это благово поскорее. У него голова по боли моей. И моей тоже. Пусть она и думает. Есть еще странные обстоятельства.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 Для вашей же пользы. И я вам не называл такой фамилии. Никогда. Мы понимаем друг друга? Сейчас выясним. Вы это так не оставите? Ни в коем случае. Тогда я хотел бы помочь вам в... Ну, вы догадались. Я многим обязан Павлу и тоже не склонен прощать подобного. Пожалуйста, я умею хранить тайны. А здесь с границей вам могут понадобиться мои связи. Быков задумался. Спустя минуту он решился. «Хорошо. Вы правы. Помощь мне не помешает. Я хочу знать, куда уехал Ример. В Париж, в Берлин? Или, может быть, в Петербург?» «Выясню. Полагаю, он уже в поезде. Зачем мозолят здесь глаза? Сделал дело, вытащил террористку и бежать? Вы где остановились?» «На Бруннен-Аллее в гостинице «Фридрихштайн». «Я приду к вам сегодня».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 Вы, пожалуйста, понаблюдайте тут за Павлом Афанасьевичем, а когда поправится немного, привезите к нам. Хорошо. И не сообщайте никому о Риммире. Баронов, депеши дурного, упомяните, а этого гуся не стоит. Так и сделал Алексей Николаевич, и это буду ждать новостей. Новости я вам обещаю. Еще через сорок восемь часов коллежский ассессор делал доклад начальству.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 — Что же или германцы? Зачем нам сдался Павло Фанач, не пойму. Или его с кем-то спутали? — А это дура Леонтьева. Она, оказывается, морфинистка? Может, выпростала пузырек, да и накинулась на первого встречного? — Если даже и так. Причем тот посланник Бисмарка, не согласился второй вице-директор, статский советник Семакин, концы не сходятся. — А, — сердито отмахнулся Дурново, Не станем дальше голову ломать. Павел Афанась, слава богу, жив, террористка бежала, и нам теперь недоступна. А до бисмарка нашему героическому департаменту вообще нет никакого дела. Я доложу Вячеславу Константиновичу. Вячеслав Константинович фон Плеве занимал тогда должность товарища министра внутренних дел. И мы закроем вопрос. Расскажите лучше о том, что разыскали в Москве. Точно ли кислоту для бомбы прислали у Ледянову поляки?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 В роскошном доходном доме Бутурлиной, больше похожем на дворец. Вместе с римером на площадь были прописаны камердинер, лакей и кухонный мужик. Ни одной женщины. Но это даже лучше, учитывая планы коллегского сессора. Тщательно приклеив бородавку и отладив кудрявый парик, Алексей вышел на улицу. В одиннадцать часов вечера он вошел в парадное.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 — Где расписаться? — деловито спросил Верзила. — А вы изволите быть его превосходительству тайный советник Ример? ядовито осведомился курьер. — Поумничай у меня! — огрызнулся дядя, судя по грязной жилетке лакей. — Превосходительство я передам. Много тебе чести их беспокоить. Велено вручить лично в руки, флегматично сообщил Лыков, глядя в потолок. — Накось вот тебе двух гривен и Седова. Начальство сказала. Ап этот раз в руки из самого Берлину. Видать что-то важное. Лакей несколько секунд размышлял, потом крикнул через плечо. Пахом! Вышел второй детина, еще выше первого. Он был в Ливрее и даже с цепочкой под ней. Ага. Камердинер. Чего тебе? Покороль этого. А я барина приведу. Видишь, не дает важное что-то. Пахом вздохнул, словно ему поручили воротить камни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 и врезал ливрейному каблуком в переносицу. Тот повалился замертво. — А скажи-ка мне, кто тебе помогал? — снова обратился Лыков к тайному советнику. — Но их опять прервали. Из кухни выпал парень в кубовой рубахе. — Тьфу! И поговорить не дадут. Сыщик оплеухой сбил Римера с ног и быстро разделался с его охранником. Добавил за компанию и лакею в коридоре, чтобы уж больше их не прерывали. Потом отволок пленников в кабинет. И про морфинистку не забудь, и про барона. Ример глядел с ужасом и булькал горлом. Там деньги, много денег, вот в столе и в шкатулке еще. Все забирайте и уходите, пощадите старика. — Лучше покажи мне письма, те, что ты получаешь из Берлина, из Лондона. — Все покажу, все! — Значит, не знаешь с той бумаги, что я посылал тебе, помнишь?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 Через пять минут Алексей уже был дома на Маховой. Варенька выбежала ему навстречу. — Как там палофанач Я ждала, ждала. Но всмотрелась в мужа и ахнула. — Что у тебя с лицом? Словно утюг приложили. палофанач в сознании скоро будет здесь. — Но твоя щека. — Запомни, Варвара, весь сегодняшний вечер я провел дома с семьей. И прислугу научи.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 И только тогда до конца поняла характер службы мужа. Страшная опасность угрожала семейству Лыковых. Нелюди люди решили уничтожить их всех, включая даже маленьких детей. Эта история описана в книге «Дело Варнавинского маньяка». Только Божий промысел в лице необыкновенного подростка спас семейство. Ужас тех минут запомнился Вареньке навсегда. Ее супруг такой добрый и нежный дома, оказывается, мог быть и другим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 — Ага, — обрадовался тот. — Очень кстати. Ты слышал про убийство члена совета нашего министра? Читал сводки, но без подробностей. Мы-то тут причем? чем? Соскное управление градоначальству не справляется. Велено помочь Виноградову. — Вот еще! — фыркнул Алексей. — Ему сунешь палец, он откусит всю руку. Вы же знаете, Иван Александрович, как только мы начнем ему помогать, он тут же бросит розыск, а потом на нас все и свалит. — Департаменту лучше вообще в это дело не соваться. Сургозин сник. — Да, Миноградов любит на чужом горбу в рай ездить. — Но как же быть? Директор велел помочь. — Сошлитесь на занятость, своих дел не в проворот, некогда чужими заниматься. — Алексей Николаевич, но ты же сейчас свободен. Бомбистов повесили, следствие закрыто. В Ялту в этом году тебе не в очередь. Значит, нужно срочно придумать мне занятия. Иначе мы с этим, как его, Римером, риммером вляпаемся. Я петербургское сыскное хорошо знаю. Все повесят на нас. Погоди-ка, — повесил исполняющий обязанности вице-директора. Где оно у меня? Ага. Он взял со стола отношения и пояснил. В Варшаве пристава убили. И еще полицейский офицер без вести пропал. В штатах сыскного отделения введена должность временного помощника начальника с целью усилить службу и разыскать убийц. Сами они не справились. Дурново велел послать кого-нибудь из третьего делопроизводства на шесть месяцев. «Не хочешь? Варшава? Это же почти Европа!» Лыков задумался. «Может, действительно лучше сбежать из столицы? Подальше от Соскаре Виноградова и поближе к Павлу Афанасьчу?» «А что?» Там много неприсутственных дней, к нашим православным праздникам добавляются еще и католические, можно благово навещать. Согласен, так Лыков угодил Варшаву.